Глава двадцать первая. Когда твой друг мут, оставив Варвара в доме алхимика, он вышел из а р к у э н а и отправился готовить ужин. За этим занятием его и застал звонок Жеки, однокурсника, по чьему совету Егор начал играть в Аркуен. Голос звучал приветливо, но не без ноток напряжения. С наступающим, Гор. Как дела, старик? Нормально. А я думал, ты улетел за границу, звонил на днях, ты был недоступен. А я улетал. Только зря все. Рассорился со своей, опять в хлам, плюнул и вернулся. Она там гуляет, н е б у д ь с кем-нибудь. Жека разразился словами, которые в р а к е переводились как женщина непристойного поведения и самка собаки. Да и хрен с ней. Слушай, я чего звоню? Интересные дела у вас в песочнице творятся. Ты же еще там? Ну да. Что за дела? Да слухи всякие ходят. Врут небось. Я тут это. Подумал, что могу тебе помочь тем р а р н и к о м Ну помнишь, скальником не ед. Я тебе о нем рассказывал. По с т р а н н о й с л у ч а й н о с т и этот рарник был очередной целью в квестовой цепочке. Может не он сам, но обозначалась та же точка на карте. Егор задумался, стоит ли принимать помощь. Он и сам справится, это без сомнений. Словно почувствовав его колебания, но приняв их за стеснительность, Жека горячо заговорил: "Да ладно, брат, не парься. Мне это ничего не стоит. Прыгну в р а ч а т о оттуда до вас рукой подать. д о с к о ч у за час максимум. Ну что, сейчас? Так ты доберись сначала, заметил Егор. А я пока поужинаю. Да тут такое дело..." Я уже почти на месте, понимаешь? Был уверен, что ты не откажешься и добрался заранее, так что давай, заходи в раку, если еще не там, и двигай за речку. Извини, но я все-таки сначала поем. Ладно, ладно, не вопрос. Засмеялся Женька. Я дождусь. Покачаю горное дело пока, поковыряю руду. Кстати, насчет руды, помнишь, ты какой-то Кирке рассказывал? Так что с ней в итоге-то? Егор насторожился и соврал. Да ничего, лежит в сундуке пылится. Продать думаю. А, ну так ты ее а х в а т и посмотрим, что за хрень. Я подскажу, сколько она может стоить. Все, иди ужинай, я жду. Жек отключился, глядя на телефон в руке, Егор задумался. Бывший однокурсник вел себя странно, если не сказать больше, но очень не хотелось верить в то, что друг способен на подлость. Неужели задумал отобрать первозданку или обмануть как-то? Так ничего не решив, Егор выругался про отушившуюся на сковороде картошку, он совсем забыл. Уже за столом, закидывая в себя подгоревшие блюда, он получил сообщение от м е д с е с т р ы Уолли. Привет, приглашение в силе? У меня обломались планы на вечер. А домой не хочу. Есть идеи, как провести время? Идеи у Егора были, но радость намечающегося свидания лишь увеличила хаос и смятение в голове и в сердце. Сразу пригласить к себе е д в а знакомую девушку – это как сыграть в моментальную лотерею. Можно сорвать джекпот, а можно навсегда отпугнуть и обозначить себя в ее глазах похотливым придурком. Так что Егор выбрал нейтральный вариант, предложив Оле сходить в кино и посидеть в ресторане. Девушка согласилась, предложив ему самому выбрать фильм. Он взял билеты онлайн, отправил Оле сообщение с указанием времени и места, предложил заехать и забрать ее, но она отказалась. И они договорились встретиться сразу в кинотеатре. До сеанса время было, и е г о р использовал его, чтобы привести себя в порядок. В предвкушении свидания мысли были далеки от Ракуэна, но он все же вспомнил, что обещал встретиться с Жекой. Вернувшись в игру, увидел своего Варвара стоящим за порогом дома алхимика. Видимо, нельзя было оставлять персонажа в доме н е п и с я е г о р а выставили на улицу системно. Народ к этому времени разошелся, так что ему удалось незамеченным добраться до Вендера и прикупить стак великих зелий здоровья. Те, что поменьше, уже не излечивали его чар полностью. Сияющие доспехи святой Мавры, снятые с Мориана, он надел на себя. Рука не поднялась разбить дорогой сет. Поношу потом продам, решил Егор. Выбравшись из лунного приюта, убедился, что за ним нет слежки, и через лес потрусил к реке. Он немного переживал: удастся ли перейти ее и не понадобится ли особый скил л плавания. Но опасения не оправдались. Персонаж попал в воду, поплыл, соответствующий навык действительно открылся, но в целом все оказалось просто. Ни тебе опасных подводных чудовищ, ни внезапной усталости. Гор мощно загребая пересек речушку и выбрался на другой берег. Привыкший к неожиданностям Егор удивился, что безо всяких приключений добрался до места встречи с Жекой. Ну не считать же проблемами тут и там встречающиеся паки мобов, ложившихся с одного удара. Не помешал бы кирке какой-нибудь клифф-эффект, подумал он, или как там н а з ы в а е т с я т о когда удар наносит урон сразу всем противникам возле цели. По горам пришлось побегать. Жека звонил дважды, объясняя, где и куда повернуть на развилках горных тропок. Не мудрено, что обычные игроки редко сюда заглядывали, кроме разве что рудокопов. Инстинкт х о м я к а м ы к н у л Егор, в который раз поймав себя на том, что не может пробежать мимо очередных залежей. Впрочем, времени на такое много не уходило. В этих краях встречалось три вида руды: медная, самая дешевая, оловянная и железная. За счет п р о к а ч а н н о й удачи Кусков ему выпадало близко к максимальному значению. Большие залежи оловянной руды выкинули а шестнадцать штук. Обычный игрок долбил бы их не меньше часа. Прочность залежи была велика, но гору хватило двух ударов. Заработал немного. Цена руде была осколок два за кусок, доллар за стак из ста, если говорить о медной. Зато качалось горное дело. С последних залежей перед встречей с Жекой выпало. Вы получили кусок железной руды X11. Горное дело плюс 2, Мастерство. Тридцать четвертый уровень. Егор спрятал кирку в инвентарь и вооружился мечом Мориан. Не то чтобы он ожидал от товарища какой-то подлянки, хотя да кто его знает, уж слишком подозрительно настойчив тот был. Персонаж Жеки скучал у входа в небольшую пещеру. Резкий, под жарой, затянутый в кожаные штаны и куртку, лицо скрыто повязкой, за поясом грозно блестят два кинжала: один побольше и подлиннее под правую руку, другой короткий и изогнутый, хищный как коготь, с обоих стекает зеленовато-бурый дымящий с яд. я Игровая условность: своему хозяину яд, конечно, урона не наносит. Мут, человек, разбойник, головорез 4 второго уровня. Увидев г о р а он поднялся и радостно замахал руками. Егору слышал немного измененный и погрубевший голос друга: "Добрался наконец. Я уже боялся, что тебя или снежные волки съели, или ты в пропасть свалился". Так встретил бы, пожал плечами Егор: "Привет. Что за срочность? Эй, я вообще-то доброе дело делаю", возмутился Жека. "Тебя, Анвичка, решил пропаровозить. Хорошо, хоть тут труды вокруг полно." Подтянул ремесло, а то там совсем времени нет. Вон, кстати, в пещере Рарник сидит. Я проверял. Егор подметил две вещи. Жека не стал использовать слово нуб, заменив его менее обидным новичком, а еще что за пределами песочницы его товарищ занят чем-то другим, например ПВП, потому что ни к хоть и не красный, и красный, но вполне себе бледноалый. Разработчики Рокуэна прошли сложным путем, создав сразу много противоборствующих фракций, а не две-три, как обычно. Причем политика игрового мира динамично менялась. Альянс людей, эльфов и дворфов мог заключить союз с сорками против людоящеров. Гномы, случайно подорвав свою столицу и залив ее радиоактивной жижей, вообще метались, искали пристанище то одних, то у других, расплачиваясь техникой. Змеи люди-наги помогали оборотням, а те подвергались гонениям во всех государствах. И только ангелы всегда бились с демонами. Так вот у б и й с т в о игроков из враждебных фракций по к р а с н е н и е м н и к а не наказывалось. Боевые действия, война есть война. Ник краснел у ганкеров, у тех же, кто защищался и убил, никогда. Значит, Джекинмут был ганкером. Чего задумался? Мут похлопал Гора по плечу. к л ё в ы й квип. Выбил где или купил? Мут, разбойник головорез с о р о к второго уровня произвел попытку вас обокрасть, неуспешно. е г о р т ступил персонажем от Мута и равнодушно спросил: Это что сейчас было? Что? Сделал вид, что не понял Жека. Ты хотел меня обокрасть? Ох, д а б р о с ь Гор, ты чего? Просто глянул в твой инвентарь, чтобы понять, чего не хватает. Думал помочь со шмотками, но вижу ты и так в порядке. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. т о ж е балуешься? Заржал Джека, решив, что нашел родственную душу. Да, старик, в этом вся прелесть раки. При грамотной игре всегда можно иметь на хлеб с маслом. Я вот этот кинжал только сегодня снял с одного нуба. Долго подлавливал. Подслушал, что он собирается на рарника, причем соло. Потом ждал, пока этот придурок сделает все свои дела, пока соберется наконец. Ну, все не зря. Такая пухана ауки пару косарей баксов стоит. Эпик. Он что, не привязал вещь? Удивился Егор. Все уже было более-менее ясно. Готовясь к бою, он открыл инвентарь и сменил меч на Кирку. Слушать Джеку было противно, но раз уж т о т о решил откровенничать, пусть. Похоже, он увидел Кирку. Мифическую первозданку. и обрадовался, из-за чего разговорился. О, так ты про привязку знаешь. Вся фишка в том, чтобы найти таких, кто вещь не привязал. Ходишь, вы сматриваешь. Ну и чё, вы смотрел у меня? спросил Егор. Честно, много увидеть не успел. Сорвалась обилка. Твой инвентарь открылся и закрылся, но главное я увидел. Мут растворился в воздухе, и оттуда донеслось приглушенное. Не соврал ты, реально у тебя мифик. А привязать его в песочнице негде. Хе -хе -хе. Ой, беда, беда, огорчение. Раздался стук, будто дерево м о дерево. Над головой гора закружились звездочки, визуализируя оглушение. Под портретом персонажа пошел обратный отсчет. Ошеломление. 0059. 0058. 0057. Жека рассмеялся. Хотя какой он мне теперь Жека решил Егор. Мут как есть, настоящий мутный чудак на букву М. Все так же из инвиза послышался довольный голос. Но блин, это же с ума сойти, вступить в п о л о в о й акт. Это же полное что-то негодное, неприятное. Сексуально возбудиться, без обид, старик. Я на эту поездку со своей бывшей столько бабла потратил, влетел конкретно. Знаешь, как обидно. А тут вспомнил про твою легендарку, Женька хмыкнул, которая оказалась мификом. Сумасойти! Я ведь тебя тогда неправильно понял, думал ты потерял его. Хотя нет, скорее ты сам не стал договаривать, скрыл от меня, что он при тебе остался. Я-то решил, тот воин с тебя его снял. Думал, если бы ты его сохранил, в любом случае показал бы мне. Ты ж сам нуб нубом. Егор начал отвечать, но понял, что Жека его не слышит, так как во шеломлении персонаж говорить не мог. Как и с м е н и т ь экипировку и из игры не выйти в режиме боя, зачитают с смерть п е р с о н а ж а Хорошо, Мифик привязан к душе Гор, так что можно было и выйти из Аркуэна, но нет, словно какой-то мазохист внутри него хотел позволить Муту довести подлость до конца, чтобы не дать и шанса потом отмазаться, а п о р в а т ь окончательно. Да ты даже понятия не имела, раки! Накручивая себя, выкрикнул разбойник. По-хорошему, ты мне должен. Вон как поднялся на м и ф и к е п о д и н к о в ы реал из нубов-донаторов. Только ума не хватило з а т и х а р и т ь с я до выхода в большой мир. Вся ваша песочница гудит о неком танцующем варваре с к и р к о й в з б у н т о в а в ш и м с я против Ганкеров. тоже мне революционер, ч е г е в а р недоделанный. Похоже, Мут был так взбудоражен близостью Мифика и собственной подлостью, что на него напал словесный понос. Следующие слова бывшего друга подтвердили, что Егор прав. По всем понятиям, Мифик мой, знал бы ты, сколько я времени убил на раку. У меня на работе проблемы, и бывшая бросила меня из-за нее. Такая вещь должна была выпасть мне, а не тебе. Но к счастью, все поправимо. Лут есть лут, что с бою взято, свято, так что на. Да! В спину г о р а в р е з а л и с ь материализовавшиеся из воздуха оба кинжала. С жизни снялось почти две тысячи, но понятно, что мут на этом не остановился. Резанул по горлу, исполосовал спину, ударил под ребра. Отошедший от оглушения после первой же атаки гор снова оказался з а с т а н е н теперь на три секунды. Серия разбойника снесла варвару три четверти жизни, из него лились просто фонтаны крови, а потом... Мут потерял бдительность. Гор ушел с линии атаки, перекатился в сторону и выпил великое зелье здоровья. Выматерившись, вот же самка собаки, Мут что-то бросил под ноги и исчез в поваливших клубах дыма. Егор использовал момент, чтобы п о д с е в поближе к телевизору, отодвинуть камеру выше. Стелс разбойника не давал полной невидимости. Он разглядел плывущий воздух вокруг Мута, крадущегося у в а р в а р а за спиной, откатился подальше и остался стоять, не поворачиваясь. Евгеша, возможно, забыл, что Егор играет с консоли, а может, не понимал, что та дает, а потому действовал так, будто его не видят. г о р в и ь стоял спиной. Егор же приготовился уйти с линии атаки и контратаковать, мысленно прокручивая комбинации кнопок. И Мут сожрал наживку. Понятно, он уже сообразил, что у гора несколько <кхм> завышенные показатели для одиннадцатого уровня, но в целом никакой проблемы разбойник не видел, ведь поначалу он легко, почти прикончил варвара с одной серии, п о д к р а в ш и с ь на расстоянии удара, призрачный силуэт замер, а Егор прожал уклонение. Есть. Атака разбойника прошла мимо и быстро развернувшись, Гор атаковал сам, усилившись б е р с е р к о м Связка из четырех ударов показала, какие роги увёртливые. Все атаки прошли мимо, хотя дело могло быть в слишком большой разнице в уровнях. Мут, п о д н а т р е в ш и й в PvP, пнул варвара между ног, чем застанил, и, воспользовавшись его беспомощностью, снова атаковал со спины. Удары наносились не из инвиза, и, наверное, поэтому урона за серию прошло меньше. Но все равно, когда Гор оклимался и ответил гневом варвара, противник легко уклонился, а потом контратаковал мощнейшим приемом, взлетел и оседлав Гора, застрочил кинжалами как швейная машинка иглой. Прием длился не вечно, почти добив варвара, но все таки не успев уложить, разбойник спрыгнул, сделав сальто назад, и потянулся за спину. Весь бой шел молча. В комнате Егора слышалось лишь сосредоточенное сопение мутажеки и о ж е с т о ч е н н о е клацание кнопок геймпада. Разбойник, похоже, решил добить его метательными ножами и ошибся. Гор попер буром, не обращая внимания на вонзающиеся в грудь клинки. Приблизив персонажа к противнику, Егор прожал простейший удар сверху, а так а с т а л а для него п е р в о й у в е н ч а в ш е й с я успехом, и п о с л е д н е й Контратака второго ранга плюс 50% процентов к урону. Критический урон. Вы нанесли разбойнику головорезу Муту 8 4 с е м ь е д е с я т е д и н и ц ы физического урона. Мут, разбойник головорез 42 второго уровня, убит. Плюс 660 о ч к о в опыта. Вы достигли 12 уровня. Сила плюс 2, очки характеристик плюс о очки умений плюс один. Достижение безумства храбрых первого ранга разблокировано. Вы одержали победу над игроком более чем на 30 уровней выше вас. Для достижения следующего ранга одержите еще 9 побед в боях против игроков более чем на 30 уровней выше вас. Награда плюс один процент к скорости атаки. Что с бою взято свято. Прошло по краю сознание я г о р п о л у т а л труп. Ничем особенным поживиться не удалось. Почти все у разбойника было привязано к душе, кроме одного кинжала, того самого, которым Евгешем у т хвастал. Возможно, не хватило денег привязать, потратился же на путевки. Еще из добычи сто с небольшим кристаллов, несколько стаков руды, обычная кирка и какие-то травки. Верни кинжал, старик, ты же понимаешь, что это недоразумение, написал в личку Мут. Конечно понимаю, ответил Егор. Но лут есть лут, все справедливо. Сам же объяснял. Жека продолжал писать, листить и уговаривать, причем как в чате, так и бомбя сообщениями на смартфон, потому что на звонки Егор не отвечал. Не стал он реагировать и на все остальное, вычеркнув бывшего однокурсника из списка друзей во всех смыслах. А потом и его самого выкинул из головы, собрав доброс трупороги, прошел в пещеру. Треснул согревшегося рарника. Скальный камниет, измененный зверь двадцать пятого уровня, локальный босс. Потом подобрал выпавший с него квестовый нагрудник из комплекта доспехи Веспы и вышел из игры. Уже нажимая на кнопку выхода, заметил блеснувший в глубине пещеры каменный столб с резьбой, похожий на идолы, но проверять времени не было. Егора ждали, Оля. Фильм и, как он надеялся, приятный вечер.